«Ну, когда необходимое, я материализую их, и они появляются. Помнится, раньше они были совсем маленькие, я даже взлететь не могла. Потом могла лишь планировать, а когда крылья окрепли, стала помаленьку осваиваться. Но это долгая история, действительно долгая. Ты не знаешь, что хочет от нас орей?» «Нет, не знаю», — сказал Мефоний. Он уже несколько раз пытался подключить интуитивное зрение и прозреть ближайшее будущее но не видел ровным счетом ничего. Вероятно, Арей умело блокировал его правительский да. Когда да и Мефодий подходили к дому номер 13 на Большой Дмитровке, навстречу им выскользнула маленькая старушка с зачехленным длинным предметом в руках. — Мефодий, лапочка, сердечко-то чай цик-цик-цик! Ах, роднули ты, моя одинокая! — пропела она, потрепав Мефодия по щеке. А это кто там с тобой? О, уж не Дафна ли? Здорово! Где твой кот-то, О, рожа хитрая, коварство тебе имя! Смылся от бабусек двум э -э, коварным гусем, а? Я вас не знаю, кто вы та, начала было Дафна, но Мефодий, предупреждающий, дернул ее за рукав. Не дерзи, голуба моя, нахмурилась Айда Плаховна. Не в твои догоды годы сметь так стремительно хамить. О, какая я! Талантище из меня так и брызжет, так и прет. Вот если бы не работа проклятая, Я бы, может, и стихи писала бы в газету. бы. Я... да хоть куда еще? Хоть замуж, хоть не втерпешь, Что уж, что уж, что в балдеж!» Аида Плаховна захихикала. Мефодий заметил, что старуха не совсем трезва. «Ну все». Полетела я на крыльях любви и работы. — А вы, лапочки мои, не плащайте. Разнесите там все лабиринты, чтоб знали нашего брата-варяга. — Чтоб неповадно было, на серединных, стало быть, землях хорень всякую строить, — заявила Мамзелькина. Она стала было исчезать, но, вспомнив о чем-то, поманила к себе Мефодия. — Карандашиком, родной мой, карандашиком. Мне что, сказали один, — Будет им один. Хоешь, не хочешь, и спальней. А я взяла да карандашиком. Не перышком, а карандашиком. Хорошему человеку не помочь, гадихой буду. Век труп не видать. «Чего — Чего? — не понял Мефодий. — Ну, пока, голубь мой, береги себя си закрылый, — загадочно крикнула Мамзелькина и отчалила. На прощание чуть сильнее, чем нужно, звякнув косой. Откуда-то сверху на мостовую свалилась мертвая ворона. «Это ведь была смерть?» — поинтересовалась Дав. «Ну да, вроде того. Только она не любит, когда ее так называют. Она Мамзелькина, старший монагер на отдела Ты поняла, о чем она? При чем тут карандаш?» — обеспокоенно спросил Мефодий. Арей был у себя в кабинете. Он, как уж заметил Мефодий, всегда был в кабинете и вылезал из него крайне неохотно, как моллюск из раковины. В приемной же сидела улита только не за столом, а на диване, одетая в черное с блестками, очень открытое платье, в котором ночью была на дискотеке. Закинув одну очень полную белую ногу на другую, Улита писала на ней помадой в одно слово «Ненавижу кислые, ненавижу кислые лица, ненавижу тухлые морды». Она была сильно не в духе. Мефодий, недавно говоривший с ней по телефону, даже удивился. Настроение у Улиты менялось, как погода на Урале, мгновенно. — Сгиньте, у меня депрессия, — сказала Улита вместо приветствия. — С чего бы это? — Я рассталась с Али. Нет, с Самаром. Или это был Юсуф. Вечно я их путаю. — А как это случилось? — Дурацкая история. Я два раза потанцевала с Абдулой. Смазливенький такой лопухой, молоденький. Хвастался, не переставая. То ли его дядя контролирует рынок, то ли он сам контролирует дядю. Чего-то там путанное. Мой Али стал ревновать. Началась драка. Мне оторвали каблук. Классный каблук, не магический, А я серчала и разнесла им весь бар. Досталось и Али, и Абдуле, и дяде тоже досталось. Потом мы смылись. А уже на улице Али заявил, что якобы я не отвечаю его представлениям об идеальной девушке. Вот сволочь, а! Это я-то не идеальная. Улита, Даб с Мефодием пришли, я же просил сразу ко мне, донесся из кабинета властный возраст. Сразу? А кому я тогда пожалуюсь? Возмутилась секретарша. Оставив Улиту страдать дальше, они отправились на зов. Потянув дверную ручку, Мефодий замер на пороге. Арей был в простом, промятом в нескольких местах солдатском нагруднике, по виду римском. Но кованом явно не в Риме. Шлем лежал на столе вместе с клинком. Надеюсь, вы не имеете ничего против срединных земель. Мы отправляемся туда после полудня. К вечеру мы будем у храма Вечного Ресталища. Я тоже иду с вами. Правда, проводить смогу только для определенной черты. Дальше дорога пролегает уже только для вас, сказал Арей вместо приветствия. «Когда? После полудня? Вот скоро уже?» — удивился Мефодий. Он не испытывал ни страха, ни радости. Хотя что-то он все же ощутил. Что-то быстрое и неуловимое. Нечто такое, что мелькнуло и сразу погасло. «Да. Но вы же говорили, что это будет в день моего тринадцатилетия!» Арей неопределенно кивнул на небо. Верхняя шарашка поменяла план. Все произойдет в ближайшие сутки. В результате, если доживешь, свое тринадцатилетие ты встретишь в приятной дружеской обстановке. — Ага, — добавила улита, которая, как оказалось, перестала уже страдать и подслушивала. — Комиссионеры будут петь. К нам приехал наш любимый Мефбуслаев дорогой. А сукубы, те вообще надуются шампанского и будут прыгать с нему на колени и лезть целоваться, превращаясь, да вот хотя бы и вдав. Да, вскрестила руки на груди. «Не смешно», — сказала она. Улита пожала плечами. «Знаю, что не смешно, но так проходят все корпоративные пирушки. А еще иногда притаскивается Ви с грязианой-препятской, разумеется, без приглашения. И тогда мама моя родная. Тухламон танцует на столе, грязянка с сукобами представляет маленьких лебедей. Просто не трогай дядю за нос, и вообще-то иди от гроба. Мои ночные загулы бледнеют». А ты, Меф, не унывай. Если что-то пойдет не так, утешайся словами классика, что каждый человек должен взорвать дом, срубить дерево и отклашматить сына. Арей недовольно посмотрел на секретаршу. Улита, где у тебя кнопка паузы? Нажми ее и держи обеими руками. Даф, ты готова? Лабиринт храма вечного ресталища тебя не пугает? Дафна вздохнула. Понятное дело, пугает. Я предпочла бы экскурсию в какое-нибудь тихое и спокойное место. Например, спрыгнуть с Ниагарского водопада и полетать в его струях. Я так и подумала. Если нужен будет кто-то, кто бы тебя спихнул, только свистни. Галантно предложила Улита. Арей яростно повернулся к ней. Глубокий шрам на его лице побагровел. Я же просил, помолчи. Уже умолкаю, нажимаю backspace и стираю всю последнюю фразу. — быстро сказала секретарша и улизнула из кабинета от греха подальше. «За тебя-то я не слишком волнуюсь. Ты ведь умеешь обращаться с флейтой. У вас же этому учить чуть ли не с дня рождения», — продолжал Арей, поворачиваясь к дав. «Слегка умею», — скромно сказала Даф, погладив свою флейту. «В конце концов, в саду идема были спецы и получше». «А вот за Мефодием мне тревожно». Я не успел толком обучить его владеть клинком. Он не знает ни верной защиты, ни уходов, ничего. Даже Азов не знает. Одна надежда, что до рубки дело вообще не дойдет. Хотя никому неизвестно, что поджидает вас в лабиринте. В реальном бою сеньора Помидора можно убить зубочисткой». «Ну уж и зубочисткой», — пробовчал Мефодий. «Поверь, что это так». — За те несколько часов, что у нас остались, хорошим бойцом тебе не стать, а это крайне необходимо. — И как же мы будем выкручиваться? — спросил Мефодий. Арей задумчиво посмотрел на свою ладонь, большую, точно вырубленную из дерева и почти лишенную линий. Только одна глубокая линия жизни бороздила ее от запястья к указательному пальцу. — Придется пойти на крайнее средство. Если бойца нет, надо его впустить. Вселить в твое сознание хорошего бойца. Кого? Вас? Нет, мой друг. Не обижайся, но мое сознание пока что еще нужно мне самому. Тебе же придется удовольствоваться... М хорсом. Он совсем неплох. Хорс был вторым бойцом мрака и погиб «Стычки несколько веков назад!» Мефодий прокрутил в голове только что сказанное. «А что это была за стычка, в которой погиб Хорс?» – спросил он. арей Рей провел указательным пальцем по своему длинному шраму. «Я выразился неточно. Это была не столько стычка, сколько дуэль.